Глава шестая. Белый домик. В тот вечер американской воздушной лодке удалось таки ускользнуть от преследования, пользуясь быстро наступившей темнотой. «Ну что ж, приходится отложить поиски. Наши товарищи арабы будут следить за неприятелем, а мы летим на север, в радиополис». И, посмотрев на часы, Эль продолжал. «Я должен читать лекцию по радио. Однако вас надо устроить на постоянное жительство», — обратился он ко мне. «Летим ко мне», — предложил Ли. Я живу 56, 30, 28 на 45, 6, 2. Это что же, такое длинное название улиц? Совсем нет. Так мы называем кратко градусы, минуты и секунды, географической долготы и широты. Ведь у нас нет городов, поэтому нам приходится давать такие адреса. где же это будет? Примерно в тех местах, где был ваш Нижний Новгород, на Волге. Хорошее место, сказал Эль. Мы полетели на наших крыльях к общественным ангарам и взяли там небольшую воздушную лодку, на которой и поднялись в воздушную ввысь. Темное южное ночное небо было исполосовано светящимися дорогами, отмечавшими путь воздушных сверхмагистралей. Огромные суда беспрерывно скользили по воздушным волнам этих светящихся рек. Куда движутся эти воздушные великаны, и где конечные пункты их маршрутов? Они движутся по кольцевым линиям, как небесные тела, и нигде не останавливаются. Каждый из этих воздушных дредноутов имеет свою линию. Нам надо... Вот на ту, указал Ли на вторую из пересекающихся линий. Чем больше кольцо полета, тем выше его воздушная линия. Видите, как это удобно? В воздухе целая беседка из перекрещивающихся воздушных путей. Мы ловко причалили к несколько замедлившему движению кораблю. Вместо обычной – 2000 км в час. Его скорость снизилась до 500 в час, пока мы догоняли. Нашу лодку вместе с нами ввели внутрь сигарообразного корабля, будто акула воздушного океана проглотила малую рыбешку. По прибытии на место нашу лодку сбросили вниз. На этой лодке мы добрались до аэродрома, оставили ее там, а сами на собственных крыльях за спиной полетели к тому ли. Эль и Эа распрощались с нами и полетели в другую сторону. Вам пришлось лететь с пересадками. Это неудобство приходится терпеть только на больших расстояниях. В радиополис же я летаю на своем аэробиле. «А столкновений не бывает?» «Нет, исключена всякая возможность. При встрече наши воздушные суда автоматически отклоняются в сторону под воздействием радиоволны. «Ну вот мы и дома», — сказал Ли, опускаясь на площадку у белого домика со сплошным окном-стеною на юг. Как только Ли ступил на площадку, над нею загорелась матовая лампочка. В доме также появился свет. «Вас ждут?» «Нет, свет зажигается автоматически, как только я опускаюсь на землю». Нам нужно умыться и переодеться с дороги. Я вас проведу сначала в ванную комнату. Обойдя дом, Ли открыл дверь. Прошу вас. Я вошел в очень маленькую комнату-коробку, в которой было не больше четырех квадратных метров, голые стены, никакой обстановки, только небольшой шкаф в углу. Нельзя сказать, чтобы это переднее было уютно, подумал я. Ли очень плотно закрыл за собой дверь, подошел к шкафу и вынул оттуда две противогазовые маски. Подавая одну из, их, из них мне, он сказал, "Ибо избежание появления эпидемий, хотя у нас о них не слышно. Каждый из нас, вернувшись из далекого путешествия, считает своим долгом подвергнуться дезинфекции. Увы, увы, наш организм не приспособлен к борьбе с болезнями в такой мере, как это было у наших предков, и потому мы все внимание сосредотачиваем на предупреждении болезни. Насморк укладывает нас в постель. Что же делать?» Потому надо беречься. Он надел маску на лицо, приглашая меня последовать его примеру. Потом повернул маленький кран, вделанный в тот же шкаф, где хранились маски. И комната вдруг наполнилась белым, как молоко, газом. Через три минуты также же быстро воздух очистился. Ли зажег какую-то металлическую спичку. Она вспыхнула голубым огнем. Он кивнул головой и снял маску. Осталось газа ровно столько, чтобы продезинфицировать наши дыхательные пути. Теперь идем в ванную. Он открыл дверь, и я был поражен. Белая ванная комната, вся залетая каким-то особенным золотистым светом, была слишком огромной для частной квартиры. Посредине этой комнаты находился такой большой мраморный бассейн, что в нем можно было свободно плавать. По обеим сторонам бассейна шел двойной ряд белых колонн, а среди них стояли цветущие растения. В одной стороне комнаты находилась черная эбонитовая площадка с креслом, и над ним что-то вроде зонтика без материи. Возле кресла стоял шкаф. «Садитесь», — сказал Ли, и, взглянув на меня, продолжал. «Да, вам обязательно, слышите, обязательно надо побриться, расстаться с вашей шевелюрой. Гам, у нас парикмахеров нет, ведь у нас волосы просто не растут, нет ножниц бритв. Положим, бритву можно было бы достать из музея, но ведь это целая операция, можно порезаться, кровь, заражение, крови, нет уж. Лучше я вам вызову продукт для уничтожения волос. «Вызову продукт для уничтожения волос. Что это за странное выражение?» – подумал я. Ли подошел тем временем к распределительной доске, скрытой цветами, и что-то сказав, нажал несколько кнопок. Не прошло и минуты, как в стене открылась незамеченная мной раньше дверца. Там стояло нечто вроде пульверизатора. «Откуда это?» – спросил я. «Прислали со склада по автоматической трубе». Взяв в руки пульверизатор и обвернув меня простыней, он спросил. «Позвольте?» Пожалуйста, покорно ответил я и зажмурился, ожидая, что меня начнут спыскивать, но Ли только овеял меня какой-то пряно пахнущей струей воздуха, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы мои волосы упали с головы, как подрезанные, а лицо приобрело гладко выбритый вид. Ли вполне остался, доволен своей работой. Отлично, с волосами разделались на всю жизнь, и право же, так выглядите, гораздо лучше. Посмотрев на лежащие вокруг меня на полу волосы, Ли вздрогнул всем телом и даже побледнел. Волосы вообще ужасны. Но мертвые волосы еще ужаснее. Простите меня, но я не могу заставить себя убирать их. Может быть вызвать щипцы, щетки? Только щетку. Здесь пол моется автоматически, как бы оправдывался ли. Но волосы они, они могут засолить трубы. Их лучше сжечь. Знаете что, мы сожжем и ваш отвратительный костюм. Что? Сжечь костюм? Нет, благодарю вас. «Но зачем он вам? Я вам вызову прекрасный костюм нашего покроя». Рядом со мной оказалась еще одна дверь. Ли открыл ее и сказал, «В этой небольшой комнате находится мусоросжигательная печь. Я вас очень прошу бросить в печь волосы, костюм и...» «Знаете что? Ведь мы его дезинфицировали. Убили всех микробов XX века. Оставим же его как музейный предмет?» Сидел я, желая спасти свой костюм от огня этого домашнего крематория. «Ну что же, я согласен» дайте я сниму с вас мерку. Ваш костюм будет цел, но вы все-таки наденете другой. Вот так. Вы значительно выше меня. Какой цвет вы предпочитаете? Хорош бы я был в голубеньком, черт возьми, подумал я. Черный, серый, в крайнем случае оливковый. Хорошо, я вызову костюм. А вы пока раздевайтесь и поплавайте в бассейне. Бросьте белье вот в этот люк, в полу. Ли вышел. Я разделся и начал спускаться по белым ступенькам к воде. Но едва... Пальцы моей ноги коснулись воды, я вскрикнул а, от неожиданности, почувствовав уколы тысячи иголок. «Простите!» – услышал я голос Ли около себя, хотя его не было в комнате. «Я забыл предупредить вас! Вода электризована! Мы не можем обойтись без этого! Электричество – это массаж для наших нервов! Я сейчас уменьшу ток!» Ли вошел, повернул рычаг, разделился и бросился в воду. Поплавав и поныряв, мы вышли. Купание в электрической воде чудодейственно освежило меня. «Теперь еще одна электризация», — сказал он. сядьте пожалуйста, вот на этот стул». Я покорно уселся на стул, стоявший на черной эбонитовой площадке. И вдруг с концов, в зонта, заструились потоки бледно-лилового света. «Электрический душ, хорошо?» «Э, «Да, да, да, о -о очень хорошо». «Хорошо», — сказал я, — чувствую себя как преступник, приговоренный к смерти на электрическом стуле. Однако все обошлось благополучно. «Теперь вот сюда», – продолжал Ли распоряжаться мною. «Подойдите к этому шкафу. Это, так сказать, автоматический доктор-контролер. Дайте вашу руку. Так, это сюда». Ли приложил к моему пульсу и сердцу пластинки, прикрепленные к шнурам, и погасил свет. На экране появилась светящаяся кривая линия. Она отмечала удары моего сердца. «Да, сердце у вас немного не в порядке», – сказал Ли. «Посмотрим желудок. Легкие». На экране появилось изображение моих внутренних органов. Легкие в порядке, но вот желудок сильно сокращается. Очевидно, на одном химическом питании пилюлями вам трудно существовать. Организм еще не привык. Я закажу вам что-нибудь вроде каши и мусса. У нас также еще не все перешли на пилюли. Есть любитель более существенной пищи. Хотя все эти блюда очень легкие и полушенки. Ли зажег огонь. Я вздохнул, вспомнив о хорошем куске мяса. Но об этом не приходилось и мечтать. Не убьют Жанни ради меня последнюю корову зоологического сада. Ну что ж, у вас все относительно в порядке, а я приму электромассаж. Ли, улегшись на длинной скамье, нажал кнопку, и вдруг из-под скамьи вылезли какие-то руки-стержни, оканчивающиеся шарами, ручками, лопаточками. Все эти руки накинулись на тело Ли и стали мять его, тереть, пошлепывать, барабанить, гладить. Со стороны казалось, что Ли попал в лапы каком-то страшном. «Хищного, паукообразного насекомого?» «Хорошо, что Ли избавил меня хоть от этого удовольствия. Я бы, наверное, заорал со страха, переломал суставы этих металлических лап и свалился со скамьи». Но Ли чувствовал себя превосходно, переворачивался с боку на бок и повторял «Хорошо, отлично!» Наконец и эта экзекуция кончилась. Ли быстро поднялся и оделся в чистую голубую тунику. «А вот вам!» – сказал он, подавая мне такую же тунику из серебристой ткани. «Я оделся». И когда посмотрел в большое зеркало, вделанное в стену, не узнал себя. У меня исчезли не только волосы на голове, но и брови. Костюм придавал мне самый странный вид. Показаться бы на Кузнецком в таком виде, подумал я. Теперь пять минут отдыха. Ложитесь на это плетеное кресло. Мы легли, свет опять погас. Вдруг стена против нас будто упала, открывая вид на берег моря. Луна зажигала изломы волн. Пальмы тихо качались. Я любовался зрелищем. — Я люблю этот уголок Средиземного моря, — сказал Ли, — и часто вызываю его. — Передачи по радио, — добавил он. — Отдохнем, и я познакомлю вас с моей женой. — Вы женаты? — Да. Идем. Экран погас. Свет загорался снова. Мы вышли из ванной. Открыв смежную дверь, Ли сказал. — Ин, вот человек из прошлого, с которым ты так хотела познакомиться. Я вошел в комнату, которую принял за переднюю, и увидел жену Ли. Она стояла у противоположной стены. Радушно улыбнувшись мне, она сделала приветственный жест рукой. Я направился к молодой красивой женщине, по привычке протягивая руку, но она не поднимала своей руки, и я вспомнил, что у этих новых людей рукопожатие не принято. Я сделал еще шаг и ударился головой о невидимую преграду. Женщина рассмеялась, но тотчас сдержала свой смех и обратилась к мужу. «Ли, ты разве не предупредил нашего гостя?» «Я полагал, что он уже привык к нашим экранам», — сказал Ли. Опять экран. Я был уверен, что вижу живую женщину, а не ее изображение. «Я пока оставлю вас», — сказала Инн. «Через десять минут мы будем ужинать». Экран погас. Когда комната осветилась обычным светом, я оглядел ее и еще раз поразился. Комната была в меньше ванны и совершенно лишена мебели. Голые стены, без единого выступа, украшения. Неужели это единственная жилая комната? Ли улыбнулся, заметив мое удивление. «Ваше жилище очень скромно», — сказал я. «Зато удобно и единично. Ли нажал ногой на одну шашку паркетного стола, и вдруг из пола поднялся круглый стол на круглые колонии и два стула. «Садитесь», — сказал Ли. «Мы уселись». «Спрашивайте», — с улыбкой предложил Ли. «Действительно, мне приходилось расспрашивать без конца». «Эль говорил мне», — начал я, — «что у вас нет правительства, нет служащих, нет чиновников, но как же...» Как же вы ведете свое хозяйство? Вот вы вызвали мне костюм. Значит, должен же кто-то где-то вести учет. Учет у нас поставлен образцово, уверяю вас. Все это теперь делается очень просто. Механически. Я вызываю нужную вещь. Механически она подается из склада и присылается сюда по пневматической трубе. Одновременно счетчик отмечает отпуск этой вещи. Тот же автоматический счетчик подводит итоги. И к концу года мы знаем, какая у нас потребность в том или ином предмете. Какой годовой прирост. Сколько нам надо заготовить для будущего. У нас нет меняющихся мод, и некоторые запасы переходят из года в год. Так во всех предметах потребления, вплоть до летательных машин. Но ведь должен же быть какой-нибудь контроль. Разве у вас совсем не бывает злоупотреблений? Лив в поднял брови. Какие могут быть злоупотребления? Я вызвал себе лишнюю воздушную лодку. Зачем она мне? Разве я могу полететь сразу на двух? Продать ее я тоже никому не могу, во-первых, потому что у нас нет денег, а во-вторых, потому что каждый сам может взять, что ему нужно. По этой же причине нет никакого смысла красть или присваивать. У нас совсем нет преступлений этого рода. Не то чтобы мы стали нравственней, просто преступления потеряли всякую цель. Мы имеем все, что нам надо. Вот вы сказали, что жили еще очень скромно, но что необходимо для здоровой жизни? Свет. Вы видите? Прекрасное освещение для ночи. Электричество? Нет батареи и бактерии, бактерии, да, и светящиеся бактерии. И это окно во всю стену для солнца. У нас идеальная вентиляция и отопление, в котором, впрочем, нет особой нужды, так как мы отеплили весь климат наших широт. Что же еще? Но культурные потребности, музыка, книги, картины. Вы еще познакомитесь с нашим искусством, нашими культурными потребностями. Еще один вопрос. Где находится ваша жена? На южном Алтае. Врачи прописали ей воздух. Давно? Уже два года. Но ведь для нас не существует расстояния. Мы часто навещаем друг друга. Видимся и говорим так же часто, как если бы мы жили в одной комнате. Есть супруги и очень любящие, которые постоянно живут на расстоянии тысячи километров и находят это удобно. Вообще, вам надо понять одну вещь, поймите, никогда еще, по крайней мере у нас, в Европе, Азии и Африке, человечество не жило такой дружной, сплоченной семьей, несмотря на то, что отдельные члены этой многомиллионной семьи физически в большей степени разбросаны, чем раньше. Мы находимся в постоянном общении, у меня друзья есть везде, от полюса до полюса, и я веду с ними непрерывные беседы, у нас часто бывают собрания, съезды, диспуты, где мы обсуждаем наши общественные дела, но все это мы делаем, если хотите, не выходя из комнаты. Свет погас. Экран засветился. «Ну вот и я», — сказала Инд. Мне показалось, что она подошла к нашему столу и уселась в креста рядом с мужем. «Дети будут сегодня?» — спросил Ли. Ко сказал мне, что он сторожит в Аравии, и что во что бы то ни стало хочет первым разыскать шпиона. «А царь?» «Вот и я». И к столу подошел еще один призрак, юноша, очень похожий на Ли. «У него такие большие дети», — подумал я. «Сегодня мы будем пировать», — сказал Ли, познакомив меня с сыном. Надо показать этому допотопному человеку, что и мы знаем толк в хорошем блюде и приятном напитке.